Таран плюс Наденька. Глава 9. Спасибо, девушка ответила на рукопожатие. Спасибо вам, Надежда Игоревна. Как замечательно, что вы смогли так быстро ответить на наше предложение. У нас настоящий аврал. И как назло, кто-то заболел, кто-то и того хуже, ушёл в декрет, и это всё в сезон. У вас есть какие-то вопросы? Анна Евгеньевна, полная женщина с лучистым взглядом, наконец выпустила ладонь. Да, я не совсем понимаю, почему пал выбор на меня. У меня совершенно нет опыта в недвижимости и земельных участках. Опыт дела наживное, а сообразительный сотрудник сейчас редкость. А вы, я смотрю, проработали несколько лет в крупной компании, и у вас прекрасные рекомендации. А работа будет простая, больше на внимательность. Раньше других заметить, когда выставят участок на торги, разве это сложно? Поинтересовалась доброжелательно. «Думаю, нет». «Вот и отлично. Когда сможете выйти?» Женщина поправила резюме, лежавшее перед ней. «Завтра?» Неуверенно поинтересовалась Надя. Не ожидала, что на первом же собеседовании ей предложат место. Обычно работодатель считает своим долгом промариновать кандидатов и пригласить три-четыре раза. «Давайте начнём наше сотрудничество с понедельника». Завтра пятница, у меня никакого рабочего настроя, доверительно поделилась Анна Евгеньевна. Хорошо. Попрощавшись, Надя покинула офисное здание и перед тем, как вернуться домой, решила купить бутылочку вина, сладостей и фруктов, побаловать себя и отметить новое место работы. Девушка довольно мурлыкала, нарезая дольки груши, выкладывая на тарелку рядом с сыром. Никогда бы не подумала, что такая простая работа, которая ей предстоит, будет настолько высоко оплачиваться. Счастливые мысли разбила трель дверного звонка. Надя, недовольно сморщив носик, закинула виноградинку в рот, отставила бокал с вином в сторону и прошла в коридор. Взглянув в дверной глазок, чуть не поперхнулась косточкой. "Чего вы хотите?" громко спросила. "Надежда Игоревна, мне вам нужно кое-что сказать", ответил Николай. Тот самый, который не так давно грозился вскрыть квартиру, словно консервную банку со шпротами. Надя накинула цепочку на дверь и боязливо приоткрыла. "Я слушаю. Только можно побыстрее". Мысли о вкусностях, оставленных на столе, заставляли поторопить мужчину. "Это я купил не те цветы", произнёс Николай покаянно и опустил голову, выражая своим видом вину. "Николай, я ничего не понимаю". Это я купил жёлтые лилии, а не шэф. Я прослушал, какие купить цветы и схватил первый попавшийся букет. Мы опаздывали. Да и не думал, что вы вот так из-за них расстроитесь. Какая разница? оправдовался мужчина, взглянув из-под лобби. Это всё? девушка с трудом сохраняла серьёзное выражение лица. Нет, но вам придётся открыть дверь. Надя сняла цепочку и с непониманием наблюдала за действиями Во-первых, вам нужно сменить дверь, назидательно произнёс мужчина. Её можно вскрыть отвёрткой. А во-вторых, никогда не впускайте малознакомых в свою квартиру. Парни, заносите. Под напором девушка отступила внутрь и, не веря в происходящее, наблюдала. Трое крепких парней, поздоровавшись, под руководством Николая заносили огромные ёмкости, напоминавшие вёдра, но более приятные глазу, наполненные белыми розами. Шеф сказал ставить возле той стены. Надя приоткрыла рот. Что-то передать Станиславу Станиславовичу. Поинтересовался Амбал, когда парни дважды зашли и вышли из квартиры, а Надя осматривала шесть вёдер. Спасибо, наверное. Нет, одёрнула себя. Не могли бы сказать, что через час видели меня торгующей цветами у метро? Сделаю, весело фыркнул мужчина. Надежда Игоревна, дверь закройте. донеслось с площадки. Николай стоял в ожидании и только когда услышал щелчок замка, развернулся к лестнице. Тонкий аромат цветущих отал ноздри. Через 5 минут комната наполнилась приятным сладковатым флёром. С бокалом вина в руках Надя присела посреди импровизированного розария и склонилась к ближайшему бутону. Хм, а почему бы и нет? Следующие 20 минут она посвятила тому, что по-варварски обрывала лепестки роз. Когда количество оказалось достаточным, чтобы покрыть поверхность ванны, со стоном удовольствия шагнула в воду. К изумлению Нади Таран не напоминал о себе ни в субботу, ни в воскресенье. Девичью голову посетила мысль, что цветы — это извинения от самого Николая. В первый же день работы с Нади настойчиво потребовали принести оригиналы документов, и во вторник девушка подписывала договор на испытательный срок в три месяца. Такая расторопность перестала удивлять, когда на пороге кабинета возник Стас. Мужчина поздоровался, мило улыбнулся всем присутствующим и прошёл прямиком к Надиному столу. Добрый день. Лучезарная улыбка предназначалась только ей. Поздравляю с новым местом работы. И как тебе? поинтересовался участливо. Что ты тут делаешь? озираясь на коллег, Надя еле слышно зашипела. Зашёл поздороваться. и поздравить. На столе возникла корзина со сладостями. Надя не нашла, что ответить, кроме как: "Спасибо". Грубить и пытаться вернуть подарок было неудобно при коллегах. И судя по тому, как они спокойно отреагировали на появление мужчины, он здесь не впервые. Уже на следующий день, не стесняясь присутствующих, Стас посадил Надю на стол щенка со словами: "Пятый день пищит. Говорит, что соскучился по тебе". не смог ему отказать. "Стас, ты с ума сошёл? Я на работе". Надя прижала мопса к груди, опасаясь, что тот упадёт со стола. "Я его заберу сразу после встречи", кинул через плечо, покидая кабинет. Работа встала в тот же момент. Всем и каждому захотелось погладить, потискать, спросить кличку, переспросить второй раз, чтобы убедиться в том, что он не ослышался. И в завершении потрогать крючковатый хвост щеночка, так напоминавшего хвостик крохотного поросёнка. Выхватив бздуна из рук очередного страждущего, Надя юркнула в коридор в ожидании мужчины. Стас вышел из кабинета вместе с Анной Евгеньевной, попрощался, чуть приобняв её за плечи и поцеловал женщину в щёку. После этой сцены Дар речи полностью отказал девушке. Могла бы сразу догадаться, что тут не чисто. ведь менеджер компании сам нашел ее резюме на сайте, позвонил и назначил собеседование. Приняли, толком не взглянув на документы. Дали работу, которую при должной дрессировке может выполнять и мартышка за банан. Прописали в договоре такую сумму, что мысль отказаться казалась кощунством. Пока Надя находилась в шоке и признавала свою вселенскую глупость, Таран перехватил из ее рук щенка, поблагодарил и оставил быстрый поцелуй на губах. Мобилизовав остатки разума, девушка отлепилась от стены, подошла к двери Анны Евгеньевны и трижды ударила фалангой пальца по дверному полотну. Надя сразу же перешла к делу. Она самозабвенно перечисляла плюсы компании, включая щедрую заработную плату, приятных коллег и бесплатные обеды. Перешла к сути и, извинившись, объявила о том, что больше не сможет выйти на работу. А перед её носом потрясли подписанным договором. И с милой улыбкой сказали вернуться на рабочее место.